Эпилог. Стоящий в самом центре огромного дендропарка памятник был и красив и уродлив одновременно. Впрочем, здесь, на старой земле, вообще хватало необычных памятников прородины человечества все-таки. Но этот все же выбивался из их числа. Здоровенный метров двадцать высотой. Обломок внешней брони инопланетного корабля почти правильной треугольной формы, воткнувшийся острым своим углом в бетонное основание, будто бы расколото этим ударом. Бугристый по выпуклой поверхности и ячейстый, словно пчелиные соты. Темно-серый, почти черный, если смотреть в упор, и меняющий цвет на более светлый при взгляде под углом. Стоял памятник в том самом месте, куда много лет назад ударил первый и единственный орбитальный залп, атаковавший Землю из кадры чужих, ныне навечно ушедших в прошлое. Флот не простил нежданным гостям нападение на прородину человечества. Путь за четвертый поезд дальности ныне был открыт и безопасен, а сама раса несостоявшихся завоевателей просто исчезла с вселенского горизонта. Надпись была всего одна, сделанная прямо по поверхности брони на трех наиболее используемых человеческих языках. 2210. Проект «Хронос». Последнее предупреждение — пожелавший слишком многого, рискует потерять все. Одесса, 2010 год. Автор выражает глубокую признательность за помощь и ценные советы при написании романа всем постоянным участникам литературного форума в «Вихре времени» www.forum.amahrof.ru Спасибо вам огромное, друзья! Официальный сайт автора www.tarugin.ru